«Господин Хубер, но мне нужно срочно поговорить с Оскаром Шалго. Я надеюсь, вернувшись, еще застать вас здесь». «Ваш дядя только что сказал мне, что господин Шалгу куда-то уехал с лейтенантом Фельмери», — заметил гость. «Кажется, вшиво, Фок. На всякий случай я все же загляну к нему. Может, он уже вернулся. Извините, но у меня действительно очень важное к нему дело». На вилле Шалго Казмер застал только Лизу с Илонкой. Не заметить, что у девушки заплаканные глаза, было бы трудно. — Что с тобой? — спросил Казмер Илонку, но та вместо ответа снова заплакала. Казмер вопросительно посмотрел на Лизу, которая, казалось, была совершенно поглощена своим вязанием. «Что с ней? Или вы поссорились?» «Кто? Я с Илонкой? Придумайте тоже». Казмер подошел к девушке и, взяв за плечи, повернул ее к себе. «Ну? Ты что, расплакалась?» «С ума сошла наша девушка!» «Вот что сказала, наконец, Лиза?» «Ничего не понимаю!» — воскликнул Казмер. Низкий человек, этот ваш полковник Кара, — сквозь слезы проговорила Илонка, — воспользоваться моей доверчивостью. А я, дура, разоткровенничала с ним, рассказала все как есть, и что ночью девятнадцатого была смена, и что ты утром ждал меня. — Да ты спятила! — воскликнул Казмур. — Возможно. А ты знаешь, почему я это ему рассказала? Знаешь? Потому что за тебя боялась. Я хотела доказать, что... Что ты хотела доказать, негодовал Казмер. Что ты, дура? Это тебе вполне удалось. А еще поклялась, что будешь нема, как могила. Где дядя Оскар? Уехал, сказала Лиза. Когда он вернется? — Понятия не имею. Лиза положила на колени вязание. — Вот что я скажу тебе, Казмер. Ты грубый и невоспитанный. Илонка никак не заслужила, чтобы ты с ней разговаривал таким тоном. Она любит тебя, а ты злоупотребляешь этим. К тому же ты самый настоящий трус. Нет, ты не любишь Илонку потому что если бы ты любил ее, то давно сказал бы об этом своей матери. Теперь еще вы будете меня поучать, тетя Лиза. Так вот, оставьте-ка меня в покое. У меня и без вас голова идет кругом. Я люблю Илонку, но вам до этого нет ровно никакого дела. — А ты перестань реветь, — Казмир обнял девушку. — Ну, кому я говорю? — Люблю я тебя. Слышишь? Люблю. И ты это отлично знаешь сама. Я скажу же сегодня об этом маме. Ты не сердись, а лучше прости, если можешь. Я действительно грубиян и эгоист. Он наклонился и поцеловал ей руку. «Я виноват. Очень виноват. Идем, я провожу тебя домой». «Я побуду здесь, еще немного всхлипывая, — сказала Илонка. «Как хочешь». Казмер повернулся к Лизе. «Передайте, пожалуйста, дяде Оскару, что мне очень нужно поговорить с ним». Дома он застал Хубера, сидящим в одиночестве в гостиной, с газетой в руках. «Ну что, виделись с господином Шалго? «Нет». «А вас только что разыскивала матушка. Я взял на себя смелость сказать ей, что вы ушли к Шалгу, но мне показалось, что ей это не понравилось». «Она очень любит вас, ваша матушка», — добавил он. «Я тоже люблю ее», — сказал Казмер, «и готов отдать за нее все на свете».